Заключение Я заканчиваю эту книгу в свой 50-летний юбилей. Это третий переход, глобальное значение, когда я готова максимально делиться с людьми всем, что знаю и умею. С назначением и значением я уже разобралась, став не только практиком, но и человеком, который познал суть жизни и устройства Вселенной, пройдя через испытания, страдания, сопротивления, горе, болезни, кому и смерти близких. Мой третий переход – значение, это четкое понимание. Я подобно зрелому плоду, который готов отдать людям все то полезное и ценное, что он накопил в себе с тех самых пор, как был еще не раскрывшимся бутоном. У меня есть уверенность в себе и в мире, понимание процессов, внутренние знания. Я подключена к информационному полю и ощущаю поддержку рода и ангелов-хранителей. Я чувствую и понимаю людей… и стала, не побоюсь этого слова, лидером мнений, профессионалом в своей области. И это не только эзотерика, но и семейные отношения, воспитание детей, работа с здоровьем, опыт, навыки и самые разные случаи, которые могут произойти в жизни. Я чувствую в себе невероятную силу. При этом по-прежнему хочу учиться. По одной из матриц я крестовая девятка, карта вселенских знаний. Речь не об университетах, а о том, чтобы интересоваться жизнью людей, наблюдать и получать новые знания от них. Когда ты в потоке и в своем предназначении, люди вокруг становятся интересны тебе по-настоящему, и между вами происходит равноценный обмен. Сначала ты живешь в себя, вкладывая внутрь знания, практики, опыт, буквально питаясь ими. Потом начинается жизнь из себя. Ты наполнен энергией, и делишься ей ещё больше, познавая людей. Каждый человек раскрывает тебя. В потоке отдаёшь спокойно, и нет ощущения, что ты помогаешь, а в ответ никакой благодарности. На своём пути ты становишься частью мира и понимаешь, что твоё дело не просто работа. Даже наедине с собой транслируешь в мир созидание и позитив, начинаешь светиться. Третий переход в первую очередь означает, что ты Человек в своём предназначении, на своём месте. Ты делаешь то, что нужно. Вселенная безумно благодарна тебе, и это легко увидеть в тысячах улыбок других людей. Я продолжу путешествовать, учиться, искать новые знания. Моя миссия служить проводником для людей в моменты их переходов, в тяжёлые периоды жизни, когда они заблудились и ищут своё предназначение. В этом мне помогают и мои проекты. «Пространство саморазвития» и, конечно же, эта книга и те, что я еще напишу. Я делаю все, чтобы человек мог найти себя и развиваться духовно и материально. Две эти сферы обязательно должны идти вместе. В моем пространстве ты сможешь развить экстрасенсорные способности и интуицию, без которой жить сложно. Что такое экстрасенсорика? Слово происходит от латинских «экстра», «сверх», «вне», И сэнсус, чувство, значит экстрасэнс человек, который развивает свои чувства сверх обычного уровня. Это можно назвать также ясновидением, яснознанием, яснопониманием. Ты снимаешь розовые очки, блоки чуждые социальные установки и программы и берёшь ответственность за свою жизнь. Ты включаешь интуицию и начинаешь принимать правильные решения. Научить человека делать верный, безошибочный выбор одна из главных задач, которые я ставлю перед собой. Тебя будет сложно обмануть, и пропадут вопросы: а что меня ждёт завтра? А к чему мне это приснилось? А мой ли это человек? Ты начнёшь чётко понимать всё, что происходит вокруг, станешь осознанной личностью с расширенным сознанием, будешь внимательно смотреть на этот мир и слушать его. Вот что даёт саморазвитие. Мои программы авторские. В них много информации, которую передал мне мой род, от бабушек и дедушек до Максима. К ней я прибавила знания и практики со всего мира, которые отбирала для тебя тщательно в каждом новом путешествии. Они действительно работают. Я абсолютно всё сначала проверяю на себе, а потом уже даю людям. Это не теория, набранная из книг, а уникальные практические знания, которыми пользовались тысячи людей до нас. За да эти через меня уже прошло не одна тысяча учеников из самых разных стран, и они подтвердят, что их жизнь круто изменилась. Кроме того, у меня есть авторские колоды Таро. К тому времени, когда эта книга появится на свет, их будет уже 5. Любую из колод можно приобрести для личного пользования, чтобы получать ответы на вопросы. Можно и обучиться на таролога. Это древнее ремесло, актуальное и востребованное во все времена. И всегда в моей жизни были, есть и будут всевозможные витриты, выезды и практики, которые отвечают потребностям текущей ситуации. Я стараюсь, чтобы в моей работе было как можно больше живого общения с людьми, но также передаю информацию через социальные сети. Планирую написать несколько книг по практикам. Бог создал эту землю со всеми её чудесами и красотами, чтобы мы пользовались ей по полной, не ограничивая себя. Главное, чему я учу каждого, кто ко мне приходит, ни в чём себе не отказывать. Позволь себе быть собой, жить и делиться этой жизнью, радоваться и не бояться наказаний за удовольствие и того, что за всё придётся платить. Иди по своему пути с гордо поднятой головой, преодолевая испытание за испытанием. Будь удовлетворенным жизнью и при этом смиренным. Отбрось гордыню. Это и есть гармония. Чтобы достичь равновесия, необходимо пройти все духовные и материальные испытания, которые даёт жизнь. Они научат не сомневаться в себе и своих силах, доверять предкам, вселенной и окружающим людям, несмотря ни на что. Только так можно получить опыт под названием прекрасная жизнь и использовать его по полной. Эзотерические практики лучшие помощники на этом пути. Когда ты начнёшь понимать себя, Ты увидишь, насколько всё в жизни станет проще и легче. Твоя задача найти себя и своё предназначение, а моя проводить тебя на этом пути. Тогда твой путь осветит особенная, яркая, только твоя звезда, и в её сиянии ты чётко увидишь, куда идти и для чего ты здесь, на этой земле. Несмотря на все ситуации, через которые прошла, я по-прежнему жизнерадостна и невероятно благодарна за всё, что случалось. случается и ещё случится в моей жизни. Спроси меня. Ты хотел бы изменить что-нибудь в своём прошлом? Нет, отвечу. Я не отказалась бы ни на одну минуту. А ты готова ещё раз всё это пережить? Я бы с удовольствием повторила свою жизнь, ничего не переделывая и не переиная. Она именно такая, какой должна быть. Я прожила многое, но знаешь, чего никогда не было в моей жизни до этого года? Замужество, как прекрасной и чистой связи двух душ, двух развитых личностей, не было ни кольца, ни предложения. Помнишь две вещи, которые передал мне Максим после своего ухода? Он сказал, что я выйду замуж, а с ним самим встречусь очень скоро по меркам вселенной. Для души, живущей в теле, время течёт совсем по-другому, но первое предсказание Максима уже сбывается. Прекрасный принц убил дракона. Добыл волшебный меч и прошёл множество испытаний, но добрался до своей принцессы. Они поженятся и будут жить долго и счастливо. И совсем скоро я тебе об этом расскажу.